Глава 23. Эпиграф. Увидев фотографии из Хиросимы, Опенгеймер, похоже, пришел к твердому убеждению, что уникальная не имеющее себе равных лаборатория, которую он создал, не имеет больше права на существование. Эдвард Теллер. Эдвард Теллер провел менее шести месяцев в Чикагском университете, где работал вместе с Энрико Ферми. И в марте 1943 года переехал в Лос-Аламос. Но хотя время его пребывания в городе на ветрах оказалось столь недолгим, он произвел там яркое впечатление, и университет очень хотел заполучить его обратно. Особенно сейчас, после того, как миру рассказали о манхэттенском проекте. Не далее, как на текущей неделе, Норрис Брэдбери, сменивший опи на посту директора Лос-Аламоса, Предложил Теллеру должность руководителя теоретического отдела вместо Ханса Бета, который тоже покинул гору. Теллер считал, что этого слишком мало, да и слишком поздно. Этот пост должен был достаться ему два с половиной года назад. Тем не менее, это дало ему сильную позицию на переговорах сегодня, во время его ответного визита в Чикагский университет. Он был уверен, что ему предложат должность штатного профессора. «Такого места вы еще не видели», — воскликнул по-венгерски его старый друг Лео Силарт, когда они прогуливались по кампусу Чикаго. Он имел в виду идиллический институт перспективных исследований в Нью-Джерси. «Янче рассказывал мне о нем», — ответил Теллер, тоже на родном языке. «Ба, слова ничего не стоят. Вы должны съездить туда вместе со мной и убедиться лично. Что касается предстоящей работы...» «Нам ни в коем случае не стоит оставаться здесь, в Чикаго». Он указал на группу зданий, в которых размещался факультет искусств. «Нам нельзя оставаться в каком-либо традиционном университете с сотней всяческих неуместно разбросанных кафедр и бесконечной бюрократии». Янче сказал, что в том институте есть историки. «Совершенно верно, есть. И люди, занимающиеся прочими гуманитарными науками. «Вы знаете, что такое палеография?» «Мне пришлось заглянуть в энциклопедию. Но большинство там составляют физики и математики. И Янчи строит самую большую в мире вычислительную машину, которая будет помогать в расчетах». «И какую же роль вы видите там для меня?» «Эдэ!» Силард использовал родную, венгерскую форму имени Теллера, а не латинизированную, как обычно. — Эда, мальчик мой, естественно, это важнейший вопрос. Я думаю, что вы станете там новым директором. Ноябрьский ветер трепал одежду и кусал за щеки. — Я? — отозвался Теллер, не скрывая удивления. — А кто же еще? — Нынешний руководитель уходит в отставку. Теоретический отдел в Лос-Аламосе достался не вам. А сейчас перед вами шанс возглавить нечто даже более важное. Организовать работу лучших умов мира по спасению планеты. Теллер сдвинул густые брови. «Вообще-то я собирался продолжить работу над супербомбой или здесь вместе с ферми или в Лос-Аламосе». «Нет, нет, нет», — возразил Лео. «Только дуракам может прийти в голову драться в горящем доме. Закончилась не только эта война, но и все войны». Каким безумием было бы ссориться из-за границы ресурсов, которые в скором времени сгорят дотла? Это будет важная работа. Медленно, словно смакуя, проговорил Теллер. Лео помолчал, дожидаясь, пока встречная кучка студентов пройдет мимо. Теллер услышал, как кто-то из них воскликнул «Мой бог! Это же Эдвард Теллер!» Это будет важнейшая работа. — ответил Лео, когда они вновь оказались вне пределов слышимости для посторонних. — Самая важная работа, какую только можно представить. — Но почему я? — Мне кажется, что самой подходящей кандидатурой был бы «Опенгеймер». В Лос-Аламосе он показал себя прекрасным организатором. — «Опенгеймер! Он запретил распространение там моей петиции. Вы сами сказали мне об этом». Я слышал, будто он сказал Труману, что у него руки в крови, и так оно и есть. Но вы, дорогой Эда, вы же не работали над этой ужасной бомбой. Вы не ограничивали себя ближней перспективой. «Я знаю людей», — сказал Теллер, — «которые возражали и продолжают возражать против любых работ по термоядерным бомбам». И тут он, видимо, понял, куда клонит Силарт. Его голос сделался резким. И вы тоже хотите отвлечь меня от этой работы?» Лео улыбнулся. «О, можно сказать и так. Конечно же, я не намерен повторять прежнюю ошибку. Если бы вы не отвезли меня к Эйнштейну, если бы я не убедил его подписать письмо Рузвельту, сегодня в мире не было бы атомных бомб. Я переоценил как знание, так и целеустремленность и немцев и советов. Честно сознаюсь...» Я почти уверен в том, что если американскими усилиями по созданию супербомбы не будет командовать человек вашего калибра, такое оружие вовсе не появится. Калибр. Командовать. Теллер нахмурился. Как только разговор заходил о бомбах, в языке начинали преобладать термины, связанные с оружием. Даже Лео, скорее ягненок, нежели лев, несмотря на свое имя, поддался этому настрою. Но, возможно, его старый друг прав. Ни Германия, ни Япония больше не имели возможности проводить подобные исследования. А у Советов кто мог бы соперничать с американцами? Возможно, Курчатов, Капица. И впрямь маловероятно. И все же. Но ведь это административная работа. Именно таким презрительным тоном любой исследователь в любом уголке мира говорил бы о подобной должности. Эда, как раз административных обязанностей там будет очень мало. Эйнштейн объяснял мне, что идеальным администратором для этого института был бы очень спокойный человек, который не будет лишний раз тревожить людей, погруженных в размышления. А это значит, что и у вас будет достаточно времени для ваших собственных размышлений. Но, конечно, шеф-повар должен принести в гуляш дополнительную приправу. Стиль, который побудит других присоединиться к нашим усилиям. Я реалистично отношусь к своей репутации. Я кусачий овод. Да, да, те, кто меня знает, очень высокого мнения обо мне. Но ведь мало кто меня знает. А вот вы, эда когда-нибудь поедете в Стокгольм, помяните мое слово». «Вам, Брунауэру и эмиту полагается именно эта награда за предложенный перед войной метод бэт Это великое достижение». Они подошли к развилке. Лео выбрал левую дорожку, и тейлер естественно, пошел за ним. Он никогда не говорил никому, кроме Митча, о надежде когда-нибудь получить Нобелевскую премию за эту работу, но бэт действительно очень высоко оценивали в научном мире. Хотя, как часто говорил себе тейлер По справедливости этот метод должен называться ТБЭ. Его роль тут была, пожалуй, даже существеннее, чем в открытии эффекта Теллера Яна. «Но если вы будете вести исследование этой бомбы на принципе синтеза», — продолжал Силард, — «то с какой целью?» «Естественно, ради мира. Это настолько ужасное оружие, что не может быть даже и речи о его применении». «Вот именно». Целью Опенгеймера было применение его бомбы. Что он говорил, когда запретил вам распространять мою петицию? Нет, нет, не надо, не отвечайте. Я помню, что вы мне тогда написали. Он говорил, что решение нужно оставить политикам, что ученым не пристало лезть в эти вопросы, что самые серьезной проблемы следует доверить правительственным мудрецам. Теллер кивнул, живо припомнив тот разговор. Опи со своим обычным обаянием заявил, что, по его мнению, ученым не подобает использовать тот престиж, которым они могут обладать в качестве платформы для политических заявлений. Он в ярких выражениях говорил о глубокой озабоченности, тщательности и мудрости, с которыми такие вопросы решаются в Вашингтоне. «Наша судьба, — сказал он, — вверена лучшим, самым добросовестным людям нашей нации, располагающим информацией, которой у нас нет». «Да», — согласился Эдвард. «Простите, Лео, но он говорил очень убедительно». «Это он умеет. Но говорил ли он вам, что состоит в научном отделе Временного комитета по атомной энергии?» У Теллера оборвалось сердце. «Что?» «А говорил ли он вам, что 16 июня, прямо перед тем, как вы в Лос-Аламосе показали ему мою петицию, Он написал от имени этого отдела доклад, который пошел прямо к президенту Трумэну, где рекомендовалось сбросить бомбу на Японию без предупреждения. Теллер почувствовал едкий комок в горле. «В первый раз слышу». «Но это правда. Ферми, тоже состоящий в научном отделе вместе с Комптоном и Лоуренсом, показал мне копию этого доклада и подтвердил, что его автор — Опенгеймер». Впереди оказалась деревянная скамейка. Краска с нее почти полностью облезла от непогоды. Силард опустился на нее, жестом предложил Теллеру присоединиться к нему, извлек из внутреннего кармана пачку сложенных листов, расправил ее, вынул последний и вручил Теллеру. Взгляните на подчеркнутый абзац. Теллер тоже расстегнул пару верхних пуговиц на плаще и достал очки из внутреннего кармана куртки, которую носил вместо пиджака. Вдрузив их на нос, он пробежал выделенные строки. «Мы не можем предложить никакой технической демонстрации, которая могла бы положить конец войне. Мы не видим приемлемых альтернатив прямому военному применению». «Проклятие!» Пробормотал Теллер и перечитал текст, словно не поверил собственным глазам. «Он...» «Полгал вам», — просто сказал Силлард или, деликатно выражаясь, намеренно вводил вас в заблуждение?» «Но зачем?» — спросил Теллер. На круглом лице силларда было прямо-таки написано, что он считает вопрос наивным. «Опен-геймер — креатура Гровза. И Гровз с самого начала хотел применить бомбу. Естественно, опен-геймер разыгрывал его сценарий». Теллер склонил голову на бок. «Пусть так». В том, что он был заодно, с ними нет никаких сомнений, но в день бомбардировки Хиросимы он пришел ко мне, и мы долго беседовали. Он был разбит в дребезги. Я никогда не видел такого человека. Так страдавшего. Амица слышала от Китти, что после Нагасаки ему стало еще хуже. — Угрызения совести после бомбардировки никак не могут послужить утешением японцам, — ответил Лео. — Согласен, но... И тут его осенило «Дело не в Опенгеймере», — пророкотал он жестом обвинителя, наставив палец на Силарда. «Дело в генерале Гровзе. Если институтом в конце концов станет управлять опе то, несомненно, Гровз будет руководить им, дергая за ниточки, точно так же, как это было в Лос-Аламосе. Черт возьми! Если бы Опи добился своего... Нам бы всем присвоили звание и заставили ходить в форме. Но я лишь мимолетно знаком с Грофзом. Он не имеет надо мной никакой власти». Лев улыбнулся, как мальчик, пойманный за невинной шалостью. «Я признаю, что это плюс. Но вы недооцениваете себя, мой друг. У вас есть связи, которые нам понадобятся. Грофс, несомненно, приложил бы все усилия, чтобы ограничить круг участников американцами». — Вы же сами видели, как он обращался с британцами, работавшими в трубных сплавах. — Но нам понадобятся лучшие умы и отсюда, и с Северной Америки, и из Европы, включая Гейзенберга, — подхватил Теллер, мой научный руководитель. — Совершенно верно. Откровенно говоря, думая о кандидатуре директора, Я прежде всего вспомнил о Нильсе Боре, но Гейзенберг после их резкой размолвки во время войны ни за что не согласился бы работать под его началом. Вы другое дело. Вам он поверит, как и большинство европейцев. Ну и, конечно, вам поверит ваш приятель-марсианин фон Нейман, который уже работает в ИПИ. Лео, все это очень заманчиво, но... Но что? Вас призывает сама судьба. Кроме того, я вник в детали. Работа директора ИПи хорошо оплачивается. 20 тысяч долларов в год. А жить вы будете в Олден-Мэннери, особняке в 18 комнат, укомплектованном прислугой. Еще и щедрая пенсия предусмотрена. И, конечно, моральный выигрыш в том, что вы сможете сосредоточить свою работу на цели спасения мира. Вспомните, что сами написали мне летом. «Я не питаю надежды очистить совесть». То, над чем мы работаем, настолько ужасно, что ничто не может спасти наши души. Подумайте, старина. Вдруг такая возможность все же выпадет. Самые заумные проблемы физики казались Теллеру прекрасными и безмятежными. Но такое... Такое... У него голова пошла кругом. «Мне нужно будет посоветоваться с Митсой». «После того, как вы три года просидели в пустыне? Вы лучше меня знаете, что она только обрадуется, если удастся сменить убогую жизнь на роскошную». лео протянул собеседнику ладонь с короткими толстыми пальцами. «Ну что, договорились?»